Глава 64. Беглец. Хотя никакое из знатных семейств отнюдь не может похвалиться мирным прошлым, однако же именно Леклессов окружают и преследуют всяческие злосчастья. Иные извне – убийства, вторжения, крестьянские бунты, грабежи. Однако куда красноречивей те злосчастья, что берут начало внутри семьи? Как может процветать семейство, чей старший наследник презрел все обязанности перед роднёй? Неудивительно, что клеветники нередко прозывают их лаклессами бесчастными. Выходит, что доказательством могущества их крови служит тот факт, что они сумели просуществовать столь долго. И впрямь, если бы не сожжение колуптена, мы могли бы отыскать летописи, свидетельствующие о том, что семья лаклесс может потягаться древностью с королевским родом Мадега. «Я швырнул книгу на стол. Если бы магистр Лоррен мог это видеть, у него бы кровь из зубов пошла». Если Майор полагает, будто подобными сведениями можно завоевать сердце женщины, значит, моя помощь ему куда нужнее, чем он думает. Но при нынешнем положении вещей Майор вряд ли попросит меня о помощи, тем более в таком тонком деле, как его женитьба. Вчера он меня к себе вообще не звал. Я явно лишился его расположения и чувствовал, что тут не обошлось без стейпса». А учитывая то, что я видел позапрошлой ночью в окно башни Кавдикуса, было довольно очевидно, что Стейпс участвует в заговоре, имеющем целью отравить Майера. Я сидел на месте, хотя и предвидел, что в результате мне придется целый день провести в заперти. Я понимал, что не стоит ухудшать и без того дурное отношение Алверона, суясь к нему без приглашения. За час до обеда ко мне зашел Виконт Гермен с несколькими страницами записанных сплетен. Кроме того, он принес колоду карт, очевидно, рассчитывая пойти по стопам Бреддена. Он предложил мне научить меня играть в дрозда, и поскольку я еще только учусь, согласился сыграть по маленькой, всего по серебряному биту за партию. Он совершил ошибку, предоставив мне сдавать карты, и удалился, несколько запыхавшийся после того, как я обыграл его 18 раз кряду Наверное, надо было вести себя похитрее». Я мог бы поводить его как рыбу на крючке и выиграть у него половину его имений, но я был не в том расположении духа. Меня преследовали неприятные мысли, и мне хотелось остаться с ними наедине. Через час после обеда я решил, что, пожалуй, уже не хочу добиваться расположения Маэра. Если Алверону угодно доверять своему вероломному дворецкому, что ж, его дело. Пропади я пропадом, если еще хоть минуту просижу, сложа руки у себя в комнатах, точно побитая собака под дверью. Я накинул плащ, схватил свою лютню и решил прогуляться в сторону улицы Жестянщиков. «Если майор захочет меня видеть, пока меня не будет, что ж, пусть записку оставит». Я высунулся в коридор и увидел стражника, стоящего на вытяжку возле моей двери. Это был один из личной гвардии Алверона, в мундире цвета сапфира и слоновой кости. Мы оба застыли неподвижно. Спрашивать, кого он тут охраняет, было бессмысленно. На 20 футов в обе стороны других дверей не было. Я посмотрел ему в глаза. «Как вас звать?» «Джейс, сэр». «Что ж, по крайней мере, меня все еще величают сэром. Это чего-нибудь достоит». «И вы здесь, чтобы...» «Мне приказано сопровождать вас, когда вы выходите из комнаты, сэр». «Ладно». Я отступил назад и закрыл за собой дверь. Чей это был приказ? «Алверона или Стейпса?» «Хотя, в сущности, неважно». Я вылез в окно, углубился в сад, перепрыгнул через ручеек, шмыгнул заживую изгородь и вскарабкался на декоративную каменную стену. Вишневый плащ был не самого удачного цвета для того, чтобы скрываться в саду, но зато он прекрасно прятал меня на фоне красной черепицы. Оттуда я взобрался на крышу конюшни, прошел через сеновал и выбрался через заднюю дверь заброшенного сарая. А там достаточно было перемахнуть через забор, и я оказался за пределами Майеровой усадьбы. Проще простого. Я обошел 12 трактиров на улице Жестянщиков, прежде чем отыскал тот, где остановилась Денна. Ее не было дома, поэтому я пошел дальше по улице, глядя в оба и положившись на свою удачу. Через час я ее нашел. Она стояла в толпе на углу и смотрела уличное представление. Хотите верьте, хотите нет, но это было три пенни за желание. Кожа у нее сделалась смуглее, чем тогда, когда я в последний раз видел ее в университете. Она загорела в странствиях. На ней было платье с высоким воротом по местной моде. Темные волосы прямыми прядями падали ей на спину. Все, кроме одной тонкой косички, которая обрамляла ее лицо. Я перехватил ее взгляд как раз, когда яснотка выкрикивал свои первые строки. «Средства от всех болезней! Их не найти полезней! Зелья за пенни всем дарят исцеленье! Если мучает икота или ломается красотка, лечит от всего яснотка! Здесь найдете вы спасенье!» Дэнна увидела меня и улыбнулась. Можно было бы остаться и посмотреть пьесу, но я и так знал, чем она кончится. Несколько часов спустя мы с Дэнной лакомились сладким винтийским виноградом в тени крути. Какой-то усердный каменщик выточил в стене утеса неглубокую нишу, образующую гладкие каменные скамьи. Очень уютное было местечко. Мы обнаружили его, бесцельно шляясь по городу. Мы были там одни — и я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Единственное, о чем я жалел, это о том, что у меня нет с собой ее кольца. Это был бы идеальный подарок, столь уместный при этой неожиданной встрече. А главное, я ведь даже и рассказать о нем Дэнни не мог. Ведь если бы я о нем рассказал, пришлось бы признаться, что я оставил его в залог Дэви. «Я смотрю, ты недурно устроился», — сказала Дэнна, пощупав край моего вишневого плаща. Что, забросил студенческое житье?» «Решил себе каникулы устроить», — выкрутился я. «Сейчас я помогаю в одном деле мэру Алверону». Она посмотрела на меня с нескрываемым восхищением. «Ух ты! Расскажи!» Я неловко отвернулся. «Извини, не могу. Дело деликатное и все такое». Я откашлялся и попытался сменить тему. Кх -кх, «А ты сама-то как?» «Я смотрю, у тебя дела тоже идут неплохо». Я двумя пальцами погладил вышивку, у которой был украшен высокий ворот ее платья. «Ну, сама я с Майером знакомства не вожу», сказала она, отвесив преувеличенно почтительный поклон в мою сторону. «Но, как я уже упоминала в своих письмах, я...» «Письмах?» переспросил я. «Так их было несколько?» Она кивнула. «Я отправила целых три с тех пор, как уехала из Имры», сказала она. «Вот собиралась взяться за четвертое, но ты избавил меня от трудов». «Я получил только одно», — сказал я. Дэнна пожала плечами. «Ну, я в любом случае предпочту рассказать тебе все лично». Она сделала многозначительную паузу. «Я наконец-то обрела официального покровителя». «Что, правда?» — обрадовался я. «Слушай, как здорово!» Дэнна гордо усмехнулась. На фоне светло-орехового, загорелого лица ее зубы сверкнули ослепительно белым, а губы ее, как всегда, были ярко-алыми, без всякой помады. «Он придворный из Северона?» — спросил я. «Как его звать?» денна скроила серьезную мину и смущенно улыбнулась. «Ты же знаешь, что этого я тебе сказать не могу», — укоризненно ответила она. «Ты же знаешь, как он заботится о том, чтобы его имени никто не узнал?» Мое радостное возбуждение схлынуло, — Я похолодел». «О, нет, Дэнна, неужели это тот самый мужик, что и раньше? Тот, который послал тебя играть на свадьбу в трэбоне?» Денна озадаченно посмотрела на меня. «Ну да, разумеется. Его настоящего имени я тебе назвать не могу. Как ты его тогда назвал?» «Мастер Вяз?» «Мастер Ясень», — сказал я, и имя это легло мне на язык сухой листвой. «Но ты-то хоть знаешь его настоящее имя?» — Хоть тебе-то он его сказал, прежде чем ты подписала договор. — Ну да, думаю, я его настоящее имя знаю. Она пожала плечами и провела рукой по волосам. Нащупав косичку, она, казалось, удивилась и принялась ловко расплетать ее, разглаживая пряди. — А даже если и нет, какая разница? У всех есть свои тайны, Квоут. Лично мне до его тайн особого дела нет. Главное, чтобы со мной он вел себя по-честному. А он весьма щедр. «Но он же не просто скрытен, Дэнна», — возразил я. «Судя по тому, как ты его описывала, я бы сказал, что он либо параноик, либо замешан в каких-то опасных делах». «Не понимаю, за что ты его так не любишь?» «Я просто ушам своим не поверил. Дэнна, он же избил тебя до потери сознания!» Она застыла. «Да нет». Ее рука коснулась поблекшего синяка на скуле. «Ничего подобного, я же тебе говорила...» Я упала с лошади. Дурацкая скотина приняла ветку за змею. Я покачал головой. Я говорил про то, что было прошлой осенью в Трибоне. Денна уронила руку обратно на колени и сделала ею машинальный жест, пытаясь повернуть кольцо, которого не было. Ее лицо выглядело растерянным. Она взглянула на меня. «Откуда ты про это знаешь? Ты же сама мне рассказала, в ту ночь на холме, когда мы с тобой ждали драка». Она опустила глаза, заморгала. «Я... я не помню, чтобы я об этом рассказывала». «Ты тогда была несколько не в себе», — мягко объяснил я. «Но ты мне это рассказывала. Ты рассказала мне все, денна Тебе не стоит оставаться при таком человеке. Человек, способный с тобой так обойтись...» «Он сделал это для моего же блага», — воскликнула она. В ее темных глазах начал разгораться гнев. «Разве я тебе этого не говорила?» Я осталась без единой царапинки, а все остальные, кто был на свадьбе, лежали мертвее мертвого. Ты ведь знаешь эти мелкие городишки. Они нашли меня, лежащие без сознания, и то подумывали, что я имею какое-то отношение к этой резне. Ты же помнишь?» Я опустил голову и потряс ею точно вол, досадующий на ермо. «Не верю. Наверняка был другой выход. Я бы точно нашел другой выход». «Ну что поделаешь, не все же такие умные, как ты», — сказала она. «Да при тут ум?» — я почти кричал. «Он же мог забрать тебя с собой, мог бы вмешаться и вступиться за тебя». «Он не мог допустить, чтобы кто-то узнал, что он был там», — возразила Денна. «Он говорил, он тебя избил!» Произнеся эти слова, я ощутил чудовищный гнев, поднимающийся изнутри. Он не был жарок и яростен, как припадки бешенства, что охватывали меня прежде. Это был иной гнев, ледяной и разгорающийся из подволь и, едва ощутив его, я осознал, что он уже давно живет во мне, кристаллизуясь точно пруд, покрывающийся льдом в долгую зимнюю ночь. «Он тебя избил!» — повторил я и ощутил его внутри себя, прочную глыбу ледяного гнева. «И что бы ты ни говорила, это ничего не изменит. Если я когда-нибудь встречусь с ним, я скорее пырну его ножом, чем пожму ему руку». Денна подняла на меня взгляд, и раздражение исчезло с ее лица. Взгляд, который она бросила на меня, был исполнен нежности и жалости. Так смотрят на щенка, который рычит, воображая себя ужасно грозным. Она погладила меня по щеке, и я вспыхнул, внезапно устыдившись своей мелодраматической выходки. «Слушай, давай не будем спорить на эту тему», — попросила она. «Ладно, давай не сегодня. Я тебя так давно не видела». «И я решил махнуть на это рукой, чтобы не отпугнуть ее». Я же знал, что бывало, когда мужчины принимались слишком на нее давить. «Ну, хорошо», — ответил я, — «не сегодня. Но ты хоть расскажи, зачем твой покровитель привез тебя сюда?» Дэнна откинулась на спинку скамьи и широко улыбнулась. «Извини, дело деликатное и все такое», — передразнила она. «Не вредничай», — возмутился я. «Я бы тебе рассказал, но маэр крайне дорожит своими секретами». Дэнна подалась вперед и положила руку на мою. «Бедный Квоут. Я же не со зла. Мой покровитель не менее скрытен, чем мэр, если не более. Он весьма недвусмысленно дал понять, что если я предам наши отношения огласке, дело будет плохо. Он очень настаивал. Ее лицо сделалось серьезным. Он могущественный человек. Казалось, она вот-вот скажет что-то еще, но потом остановилась. Мне не хотелось понимать, но я ее понял». Я сам только недавно имел дело с гневом Маэра, и это научило меня осторожности. «Ну, хорошо. А хоть что-то о нем ты рассказать можешь?» Дэнна задумчиво провела пальцем по губам. «Он, на удивление, хорошо танцует. Думаю, об этом можно упомянуть, ничего не выдав. Он весьма мил», — сказала она и рассмеялась, увидев мое лицо. «Я проводила для него кое-какие изыскания, копалась в старых генеалогиях и исторических трудах, С его помощью собираюсь написать пару песен, чтобы сделать себе имя. Она поколебалась, потом покачала головой. Пожалуй, это все, что я могу сказать. Ну, а я смогу услышать эти песни, когда они будут закончены. Она застенчиво улыбнулась. Думаю, это можно будет устроить. Она вскочила на ноги, ухватила меня под руку, заставила встать. Ну, довольно болтать, пошли прогуляемся. Я улыбнулся ее возбуждение было заразительно как у ребенка но потянув меня за руку денна вдруг вскрикнула скривилась и прижала ладонь к боку я бросился к ней что случилось денна пожала плечами и улыбнулась натянутой улыбкой не отнимая руки от ребер это все после падения сказала она дурацкая лошадь каждый раз как забудусь и сделаю резкое движение в бок вступает тебя кто-нибудь осматривал да там просто синяк сказала она «А тех докторов, каких я могу себе позволить, я к себе не допущу». «А как же твой покровитель?» – осведомился я. «Уж он-то, наверное, мог бы что-нибудь устроить». Она медленно распрямилась. «Да ладно, все не так страшно». Она вскинула руки над головой и отстучала каблучками чечетку, потом рассмеялась, видя мое хмурое лицо. «Ладно, все. Больше никаких разговоров о тайнах. Пошли пройдемся». Поведай мне самые мрачные и скандальные сплетни Майера во двора». «Ну ладно», — сказал я, когда мы зашагали по улице. «Я слышал, что Майер, как по волшебству, оправился от своей давней болезни». «Ой, ну какая же это сплетня?» — фыркнула она. «Это все знают». Баронет Брэмстон вчера вечером проигрался в пух и прах. Денна закатила глаза. «Скука-та!» Графиня Дефер потеряла невинность на представлении Деоники. ой Денна прикрыла рот рукой, пряча смешок. "Что, правда?" Ну, по крайней мере, после антракта ее при ней не было, сказал я вполголоса. Однако, как выяснилось, графиня просто забыла ее у себя в комнате, так что она не то чтобы совсем потерялась. Её нашли слуги пару дней спустя во время уборки. Она закатилась под комод. Денна сделала негодующее лицо. "А я-то чуть было тебе не поверила". Она дала мне оплеуху, снова скривилась и резко втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «Знаешь что?» – негромко сказал я. «Я ведь учился в университете. Я, конечно, не лекарь, но в медицине кое-что с мыслью. Я мог бы сам тебя осмотреть». Она смерила меня пристальным взглядом, словно не зная, что думать о моем предложении. «По-моему», – сказала она наконец. «Никто еще не пытался раздеть меня более окольным путем». «Я...» — я почувствовал, что отчаянно краснею. «Я вовсе не собирался...» Дэнна расхохоталась, видя мое смущение. «Если уж я кому-то и дозволю играть со мной в доктора, то это тебе, мой квоут», — сказала она. «Но «Ну, нет, спасибо. Пока не надо». Она взяла меня под руку, и мы пошли дальше. «Я сама сумею о себе позаботиться». Я вернулся во дворец Маэра через несколько часов обычным путем, а не по крышам. Явившись в коридор, ведущий к моим комнатам, я обнаружил там уже целых двух стражников. Очевидно, о моем побеге стало известно. Но даже это не так уж сильно испортило мое настроение. После времени, проведенного с денной я чувствовал, будто во мне 12 футов росту. И мало того, завтра мы с ней договорились поехать кататься верхом. Заранее знать, где и когда я встречусь с денной было нежданным даром судьбы. «Добрый вечер, господа», — сказал я, подойдя к стражникам. «Что интересного я пропустил?» «Вы должны оставаться у себя в комнатах», — мрачно сообщил Джейс. Я обратил внимание, что на этот раз он не потрудился назвать меня сэром. Я остановился, уже взявшись за дверную ручку. «Прошу прощения». «Вы останетесь у себя вплоть до дальнейших распоряжений», — сказал он. «И одному из нас приказано все время оставаться при вас». Я ощутил прилив гнева. «А Алверону об этом известно?» — резко осведомился я. Они неуверенно переглянулись. «Ага, так значит, этот приказ отдан все-таки стейпсом, и эта неуверенность не даст им наложить на меня руки». «Давайте-ка разберемся с этим немедленно», — сказал я и стремительно зашагал прочь по коридору. Стражники догнали меня, звеня доспехами. Пока я шагал по коридорам, мой гнев разгорался все жарче, Если Майера впрямь окончательно утратил доверие ко мне, лучше покончить с этим здесь и сейчас. Если я лишен доброго расположения Маэра, я, по крайней мере, предпочту вернуть себе свободу и возможность видеться с Деной, когда захочу. Я свернул за угол как раз вовремя, чтобы увидеть Маэра выходящего из своих покоев. Он выглядел более здоровым, чем я видел его когда-либо прежде. Под мышкой у него была стопка бумаг. Когда я приблизился, он бросил на меня раздраженный взгляд — Я подумал было, что он сейчас велит стражникам уволочь меня прочь, и тем не менее я приблизился к нему так отважно, как будто у меня имелось письменное приглашение. «Ваша светлость», — сказал я весело и дружелюбно. «Нельзя ли вас на минутку?» «Ну, конечно», — ответил он тем же тоном и распахнул дверь, которую я закрыл было за собой. «Входите». Я посмотрел ему в глаза и увидел в них гнев, не менее пылкий, чем у меня, — Какая-то малая разумная часть моей души съежилась от ужаса, но мой бешеный нрав уже закусил у и несся вперед во весь опор. Озадаченные стражники остались в прихожей, а меня Алверон увел за вторые двери, в свои личные покои. В воздухе повисло грозное молчание, точно затишье перед внезапной летней бурей. «Я просто глазам своим не верю», — прошипел Майер, закрыв за собой дверь. «Что за дерзость?» Ваши безумные обвинения, ваши смехотворные утверждения. Я не выношу публичных скандалов, так что с этим мы разберемся позднее. Он сделал властный жест. «Возвращайтесь к себе и не покидайте своих комнат, пока я не решу, что с вами делать. Ваша светлость». Потому как он расправил плечи, я понял, что он вот-вот кликнет стражу. «Я не стану вас слушать», — холодно сказал он. И тут я встретился с ним взглядом. Глаза у него были жесткие, как кремень, и я увидел, насколько он на самом деле разгневан. И это не был гнев покровителя или нанимателя. Это не было негодование человека, раздраженного тем, что я нарушил приличие. Передо мной стоял тот, кто с 16 лет привык повелевать всем вокруг. Этому человеку ничего не стоило подвесить кого-нибудь умирать в железной клетке, просто чтобы дать урок остальным». Это был человек, который, повернись судьба немного иначе, мог бы теперь править всем винтосом. Моя ярость зашипела и потухла, точно задутая свечка, и я похолодел. Я, наконец, осознал, что катастрофически неправильно оценил ситуацию. Будучи бездомным мальчишкой на улицах Торбиана, я привык иметь дело с опасными людьми. Пьяные портовые грузчики, стражники, даже такой же бездомный мальчишка с розочкой из бутылки. Любой из них может тебя убить». «Чтобы выжить, главное – понимать правила, действующие в данной ситуации. Стражник не станет избивать тебя посреди улицы, грузчик не погонится за тобой, если ты убежишь». И вот теперь я внезапно отчетливо осознал свою ошибку. Маэр не был связан никакими правилами. Он мог приказать убить меня и повесить мой труп на городских воротах, мог бросить меня в темницу и забыть обо мне, и оставить меня гнить в камере, умирать от голода и болезней. У меня не было ни положения в обществе, ни друзей, которые могли бы за меня заступиться. Я был беспомощен, как ребенок с мечом из ивового прутика. Я осознал все это в мгновение ока и ощутил, как в животе у меня угнездился грызущий страх. Надо было остаться в северене нижнем, пока была возможность. Вообще не надо было сюда приезжать и вмешиваться в дела таких могущественных людей. И тут в комнату из гардеробной мэра ввалился стейпс. При виде меня его лицо, обычно такое безмятежное, на миг изменилось, на нем мелькнули ужас и изумление, но он быстро взял себя в руки. «Прошу прощения, господа», — сказал он и поспешно направился обратно, туда, откуда вышел. «Стейпс», — окликнул Майер, прежде чем он скрылся, — «пойдите сюда». Стейпс вполз обратно в комнату. Он нервно ломал руки. Лицо его имело ошеломленное выражение человека виновного, человека, застигнутого за чем-то бесчестным. «Стейпс, что у вас там?» — сурово осведомился Алверон. Приглядевшись, я увидел, что Дворецкий не ломает руки, он что-то сжимает в руках. «Ничего». «Стейпс?» — рявкнул Майер. «Да как вы смеете мне лгать? Покажите немедленно!» Дородный дворецкий молча разжал руку. На ладони у него безжизненно лежала крохотная птичка, яркая, как самоцвет. Лицо его сделалось абсолютно белым. Еще никогда на свете гибель очаровательного существа не приносила никому такой радости и облегчения. Я уже несколько дней был уверен в предательстве Стейпса, и вот перед нами было неоспоримое доказательство. Тем не менее я промолчал. «Пусть Майер сам все увидит». «Что это значит медленно осведомился маэр нехорошо думать о таких вещах сэр поспешно ответил дворецкий а задумываться о них подолгу и того хуже я принесу другую птичку она будет петь ничуть не хуже повисло долгое молчание я видел как алверон борется с гневом который он уже был готов обрушить на меня пауза затягивалась стейпс медленно спросил я «А сколько всего птичек вы заменили за эти несколько дней?» Стейпс с негодующим видом обернулся ко мне. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, вмешался Майер. «Ответьте ему, Стейпс!» Его голос звучал так, будто он задыхается. «Это ведь уже не первое!» Стейпс бросил на Майера горестный взгляд. «Ох, Ранд, я просто не хотел вас тревожить!» Вы были так плохи. Потом вы потребовали птичек, и после этого пережили эту ужасную ночь. А на следующий день одна из них подохла. Он стоял, глядя на крохотную пташку у себя на ладони, и говорил все быстрее и быстрее, сбиваясь и путаясь. Его объяснения были так неуклюжи. Сразу было видно, что они искренние. «Я не хотел забивать вам голову разговорами о смерти. Пошел в сад, поймал другую птичку». «Вам становилось все лучше, а они принялись помирать по 4-5 штук в день. Как не посмотришь, а там еще одна валяется на дне клетки, точно сорванный цветочек. Но вы-то выздоравливали, и мне не хотелось об этом упоминать». Стейпс накрыл мертвую капелюшку ладонью. «Как будто они отдавали свои крошечные души, чтобы вам становилось лучше». Внутри его что-то надломилось, и он вдруг разрыдался. Горькими, безнадежными слезами честного человека, который так долго беспомощно наблюдал, как его дорогой друг медленно умирает у него на глазах. Алверон какое-то мгновение стоял неподвижно. Весь его гнев улетучился. Потом он подошел и дружески обнял своего дворецкого. «Ох, Стейпс!» — тихо сказал он. «В каком-то смысле так оно и было. Вы не сделали ничего достойного порицания». Я тихонько вышел из комнаты и принялся снимать кормушки с золотой клетки. Через час мы втроем мирно ужинали в комнатах Майера. Мы с Алвероном рассказали Стейпсу, что происходило последние несколько дней. У Стейпса едва голова не пошла кругом от мысли, что его господин наконец выздоровел и что дальше ему станет только лучше. Что до меня, проведя несколько дней в немилости у Алверона, я чувствовал большое облегчение, вновь обретя его расположение. Тем не менее, я все еще испытывал потрясение при мысли о том, как близок я был к гибели. Я честно рассказал Маэру о том, почему питал подозрения к Стейпсу и принес Дворецкому свои искренние извинения. Стейпс, в свою очередь, признался в том, что питал сомнения относительно меня. Под конец мы обменялись рукопожатием и стали думать друг о друге куда лучше. Мы болтали, заканчивая обед, как вдруг Стейпс насторожился, извинился и бросился вон. «Кто-то стучится», — объяснил Майер. «У него слух, как у собаки. Временами даже жутко делается». Стейпс отворил двери и впустил высокого человека с бритой головой, который сидел над картами вместе с Алвероном в тот день, когда я явился во дворец, генерала Дагона. Войдя в комнату, Дагон обижал взглядом каждый угол, окно, вторую дверь, коротко взглянул на меня и снова на Маэра. Когда его взгляд упал на меня, все глубинные звериные инстинкты, помогавшие мне выжить на улицах Торбиана, тотчас приказали «Беги, прячься, делай что угодно, лишь бы очутиться подальше от этого человека». «А, Дагон!» — весело приветствовал его Маэр. «Чудный день, не правда ли?» «Да, ваша светлость». Генерал стоял на вытяжку, избегая встречаться с Маэром взглядом. «Не будете ли вы так добры арестовать Кавдикуса за предательство?» Последовала короткая, в полмгновения пауза. «Да, ваша светлость». «Думаю, восьми человек будет довольна, при условии, что они не растеряются в сложной ситуации». «Да, ваша светлость». Я начал замечать, что ответы Дагона слегка отличаются интонацией. «Живым», — уточнил Алверон, как бы отвечая на вопрос. «Но чересчур нежничать не стоит». «Да, ваша светлость». И с этими словами Дагон повернулся, чтобы уйти. Я поспешно заметил. «Ваша светлость, если он и впрямь арканист, вам следует принять некоторые меры предосторожности». Едва сказав «вам следует», я тут же пожалел об этом. Это звучало чересчур дерзко. Надо было сказать «возможно, вы пожелаете принять меры», Но Алверон, казалось, не обратил внимания на мою оплошность. «Да, разумеется. Вора должен ловить вор. догон прежде чем свести его вниз, свяжите его по рукам и ногам прочной железной цепью. Из чистого железа, понятно? Заткните ему рот, завяжите глаза». Он поразмыслил, потирая губы пальцем. «И отрубите большие пальцы на руках». «Да, ваша светлость». Алверон взглянул на меня. «Как думаете, этого будет достаточно?» Я с трудом подавил приступ тошноты и заставил себя не ломать руки, сложенные на коленях. Я даже не знаю, что выглядело более жутко. Беспечный тон, которым Алверон отдавал эти приказы, или холодное равнодушие, с которым Дагон их выслушивал. Полноправный арканист, конечно, опасен, и справиться с ним непросто. Однако мысль о том, чтобы искалечить человеку руки, казалась мне более ужасной, чем просто его убить. Дагон вышел. Когда дверь за ним закрылась, Стейпса передернула. «Боже, милосердный Ранд! Каждый раз, когда я его вижу, такое ощущение, будто мне затылок ледяной водой обдали. Избавились бы вы от него?» Майер расхохотался. «Чтобы он достался кому-нибудь еще?» «Нет уж, Стейпс, он нужен мне здесь. Мой бешеный пес на коротком поводке». Стейпс нахмурился, но прежде чем он успел сказать что-то еще на эту тему, Его взгляд упал на открытую дверь гостиной. «О, еще одна!» Он подошел к клетке, бережно достал оттуда очередную мертвую мимолетку и понес выкидывать. «Я понимаю, что они вам были нужны для того, чтобы проверить лекарство или вроде того», донесся его голос из соседней комнаты. «Но все равно это как-то жестоко по отношению к бедным Калантисам». «Прошу прощения?» – переспросил я. «Наш стейпс несколько старомоден», — с улыбкой объяснил Альверон. «И весьма образован, хотя и не желает этого признавать. Калантис — древневинтийское название этих птичек». «Могу поклясться, что где-то я его уже слышал. Это еще и фамилия королевского рода Винтуса», — насмешливо заметил Альверон. «Для такого всезнайки вы, на удивление, слепы в некоторых вопросах». Стейпс вытянул шею и снова посмотрел в сторону клетки. «Нет, я понимаю, что это было необходимо», — сказал он. «Но чего вы не взяли мышей или, скажем, гадкую собачонку графини де Ферр?» Прежде чем я ответил, из внешних покоев донесся грохот и не успел Стейпс вскочить на ноги, как в дверь ввалился стражник. «Ваша светлость!» — выдохнул он, подскочил к единственному в комнате окну и захлопнул ставни — Потом бросился в гостиную и закрыл ставни и там. Вслед за этим хлопанье ставень донеслось из других, дальних комнат, где я никогда не бывал. Послышался скрип передвигаемой мебели. Стейпс, озадаченный, приподнялся было со стула, но Майер покачал головой и знаком велел ему сесть на место. «Лейтенант!» – окликнул он с легким оттенком раздражения в голосе. «Прошу прощения, ваша светлость!» – ответил вернувшийся стражник. Он тяжело дышал. Приказ Дагона мне велено было обеспечить охрану ваших покоев. Я так понимаю, что дело обернулось не лучшим образом, — сухо сказал Алверон. Когда мы постучались в башню, на стук никто не ответил. Дагон велел нам выбить дверь, и там... Я не знаю, что это было, ваша светлость. Какой-то злой дух. Андерс мертв, ваша светлость. Кавдикуса в башне не оказалось, но Дагон его ищет. Лицо Алверона помрачнело. «Проклятие!» — прорычал он, треснув кулаком по ручке своего кресла и, нахмурив брови, с шумом выдохнул воздух. «Хорошо!» — он жестом велел стражнику удалиться. Тот напрягся, но остался на месте. «Сэр, Дагон распорядился, чтобы я не оставлял вас без охраны!» Альверон бросил на него грозный взгляд. «Хорошо, тогда станьте там!» — он указал в угол комнаты. Стражник, похоже, был вполне доволен тем, что ему дозволили уйти в сторону. Алверон подался вперед, уперся лбом в кончике пальцев. «Во имя Господне, как он догадался?» Вопрос звучал как риторический, однако же колесики в моей голове уже завертелись. «Ваша светлость, вчера брали лекарства?» «Да-да, я делал все точно так же, как и в предыдущие дни». «Ну да, за исключением того, что вы не прислали за лекарством меня», — подумал я про себя. «А пузырек еще у вас?» — спросил я. Пузырек был здесь. Стейпс принес его мне. Я откупорил его, провел пальцем по горлышку изнутри. «Каково на вкус лекарство вашей светлости?» «Я же вам говорил. Противное, горькое». Я увидел, как расширились глаза Маэра, когда я поднес палец к рту и легонько коснулся его кончиком языка. «Вы с ума сошли?» — осведомился Алверон. «Сладкое», — коротко ответил я. Потом прополоскал рот водой и сплюнул ее так аккуратно, как только мог, в пустой стакан. Затем достал из кармашка своего камзола, свернутый из бумаги пакетик, вытряхнул себе на ладонь часть содержимого и, поморщившись, проглотил. «Что это?» — спросил стейпс «Лигвилен», — соврал я. На самом деле это был уголь, но я понимал, что правдивый ответ вызовет только новые расспросы. Я набрал в рот воды и выплюнул и ее тоже. На этот раз вода была черной, и Алверонца со Тейпсом изумленно уставились на нее. Я пошел на пролом. Должно быть, что-то заставило его заподозрить, что вы не принимаете лекарства, ваша светлость. Если вкус внезапно изменился, вы должны были спросить у него, в чем дело. Майер кивнул. Я виделся с ним вчера вечером. Он справлялся о моем здоровье. Он стукнул кулаком по ручке кресла. Такая незадача. Если у него есть хоть капля ума, он уже полдня как сбежал. Теперь его не поймать. Я подумал, было не напомнить ли ему о том, что если бы он с самого начала мне поверил, ничего бы этого не случилось, но потом решил этого не делать. Я бы посоветовал вашим людям держаться подальше от его башни, ваша светлость. У него было довольно много времени, чтобы заготовить там множество ухищрений, ловушек и тому подобного». Майер кивнул и провел рукой по глазам. «Да, разумеется. Стейпс, позаботьтесь об этом. Я, пожалуй, лучше пойду отдохну. Это дело может занять немало времени». Я собрался было уйти, но Майер жестом велел мне сесть. «Погодите немного, Квоут. Заварите мне чаю, прежде чем вы уйдете» стейп с колокольчиком вызвал слуг прибирая со стола они с любопытством поглядывали на меня мало того что я сижу в присутствии маэра я еще и ужинал вместе с ним в его личных покоях не пройдет и 10 минут как эта новость разлетится по всему дворцу когда слуги удалились я заварил маэру еще чайник чаю я уже собирался уйти когда он заговорил не отрываясь от чашки так тихо чтобы стражник ничего не слышал квоут Вы доказали свою безупречную преданность, и я сожалею о сомнениях, которые некоторое время питал относительно вас. Он отхлебнул чаю, проглотил его и продолжал. К несчастью, я не могу допустить, чтобы по дворцу разнеслись слухи о том, что меня отравили, особенно в купе с тем, что отравитель бежал. Он бросил на меня многозначительный взгляд. Это помешало бы тому делу, которое мы с вами обсуждали прежде». Я кивнул. «Если всем станет известно, что его едва не погубил собственный арканист, это вряд ли поможет Элверону добиться руки женщины, на которой он надеется жениться». Он продолжал. «К несчастью, эта нужда в сохранении тайны также не позволяет мне дать вам награду, которой вы более чем заслуживаете. В других обстоятельствах я бы, разумеется, счел, что пожаловать вам земли будет всего лишь скромным знаком признательности. Я даровал бы вам и титул». Моя семья по-прежнему имеет право наделять людей титулами, независимо от короля. Голова у меня пошла кругом, когда я осознал, о чем ведет речь Маэр, а он тем временем продолжал. Однако, если я собираюсь это сделать, потребуются какие-то объяснения, а объяснений я предоставить не могу. Алверон протянул руку. Я не сразу понял, что он хочет, чтобы я ее пожал. Не часто, знаете ли, доводится пожимать руку таким людям, как Майер Алверон. Я немедленно пожалел, что единственный, кто это видел, был стражник, и понадеялся, что он достаточно болтлив. Я торжественно пожал Алверону руку, и он продолжал. «Я многим вам обязан. Если вам когда-нибудь что-то понадобится, вы можете рассчитывать на любую помощь, какую только может оказать благодарный владыка». Я вежливо кивнул, стараясь сохранять невозмутимый вид, «Невзирая на владевшее мною возбуждение, это было именно то, на что я надеялся. С помощью маэра я смогу, наконец, начать последовательные поиски Амир. Он поможет мне получить доступ к церковным архивам, частным библиотекам, местам, где важные документы не были подчищены и прорежены, как в университете. Но я понимал, что сейчас не самое подходящее время для просьб. Алверон обещал мне свою помощь». «Нужно просто выждать время и заодно определить, какая помощь мне нужнее всего». Когда я вышел из покоев Маэра Стейпс изрядно меня удивил тем, что без слов внезапно заключил меня в объятия. Благодарность на его лице не могла бы быть более искренней, если бы я спас его семью из горящего дома. «Ах, сударь, вы, должно быть, даже не осознаете, как я вам обязан. Если вам вдруг что понадобится, вы только дайте мне знать». Он стиснул мою руку и энергично ее потряс. Одновременно с этим я почувствовал, как он вложил что-то мне в ладонь. Очутившись в коридоре, я раскрыл руку и увидел изящное серебряное колечко с выгравированным на нем именем Стейпса. И рядом с ним второе кольцо, но не из металла. Оно было гладким и белым, и на нем тоже было корявыми буквами нацарапано имя Дворецкого. Я понятия не имел, что может означать такое кольцо. Я вернулся в свои комнаты, не помня себя от внезапно привалившего счастья.